который ничего не имеет, на который представляет собой лучшее из того, что может иметь король в своем государстве. Два с половиной года прожил Энгельс в Бремене. Ему предстояло теперь уехать отсюда навсегда, и он охотно покидал этот город, скучное гнездо, где сливки общества придавали лишь черевоугодию и плотским радостям. В провинции развился креп. Пришел к пониманию мира и себя самого молодой ученый и философ. Ему было в то время двадцать лет. Воинственный и задорный. Звал он на бой своих противников-теологов. Уверенный в победе, он уговаривал их собраться с силами, сесть на коня и сразиться в честном поединке. «Разве вы не замечаете, — писал он Греберу, — что по лесам проносится вихрь, опрокидывая все засохшие деревья, вместо старого, сданного в архив дьявола, восстал дьявол критически спекулятивный. Оставив Бремене вместе со скучными торговыми складами и хозяйскими конторами также и примитивную веру и присягнув на время гегелевской идеи божества, Энгельс призывал молодых людей смело идти на штурм философских наук. Статья о немецком писателе Иммермане — Написанный еще перед отъездами с Бремена и помещенный весной 1841 года в Телеграфе, Энгельс говорил, «Ведь пробным камнем для молодежи служит новая философия. Требуется упорным трудом овладеть ею, не теряя в то же время молодого энтузиазма. Кто страшится лесных дебрей, в которых расположен дворец идеи, кто не пробивается через них при помощи меча и не будет поцелуем спящей царевны, Тот недостоин ее и ее царства. Пусть идет куда хочет, пусть станет сельским пастором, купцом, асессором или чем ему угодно, пусть женится, наплодит детей с благословения Господня, но век не признает его своим сыном. Не надо бояться работы мысли, ибо подлинен лишь тот энтузиазм, который подобно орлу не страшится мрачных облаков и разреженного воздуха вершин абстракции — когда дело идет о том, чтобы лететь навстречу солнцу истины. А в этом смысле и современная молодежь прошла школу Гегеля. И ни одно зерно, освободившись от сухой шелухи системы, пышно взошло затем в юношеской груди. Но это и дает величайшую веру в современность, в то, что судьба ее зависит не от страшащегося борьбы благоразумия, не от вошедшего в привычку филистерства старости, от благородного неукротимого огня молодости. Будем же поэтому бороться за свободу, пока мы молоды и полны пламенной силы. Осенью 1841 года Фридриху предстояло отправиться в армию на службу в королевских войсках. Не по душе поэту и философу была прусская мустра, и шел он отбывать воинскую повинность без особого рвения. Мог ли Энгельс предполагать тогда, что военная наука впоследствии станет для него одной из самых любимых, что его стратегический талант будет признан военными специалистами Англии и Америки, что все друзья и соратники после франко-прусской войны будут звать его генералом? Но в 1841 году в письме сестре Марии Он без энтузиазма извещал ее, что поедет в Берлин выполнить там свой гражданский долг, то есть по возможности освободиться от военной службы. В качестве вольно определяющегося одногодичника Энгельс имел право самостоятельного выбора гарнизона. Фридрих избрал Берлин не ради гвардейского артиллерийского полка, в котором ему предстояло отбывать воинскую повинность, Его тянуло в столицу Пруссии, потому что это был центр младогегельянства и крупный университетский город. Покидая в конце марта Бремен, Энгельс не знал еще, что 21 год его жизни надолго оставит след в молодом сердце. Он полюбил, был недолго счастлив, но затем вынужден был навсегда расстаться со своей возлюбленной. Тоска погнала его по свету. Он отправился в Швейцарию, и Северную Италию. Он не забывал любимой, которая оставила его. Как-то после полуторачасового подъема он поднялся на вершину горы Ютлиберг над Цюрикским озером. На юге у горизонта он увидел сверкающую цепь глетчеров.